Вниз головой полетел в подполье. Там он едва не попал в крысыловку, наступил на хвост ужу, только что напившемуся молока из кувшины в столовой, и через кошачий лаз выскочил на лужайку. Над цветами бесшумно летала мышь. «За мной, Буратино, в страну дураков!» У летучих мышей нет хвоста, поэтому мышь летает не прямо, как птицы, а вверх и вниз.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 Катился-катился и шлёпнулся в лопухи. Исцарапанный, полон рот песку, с вытрощенными глазами сел. «Ух ты!» Перед ним стоял кот Базилио и лиса Алиса. хравренький отважненький Буратино должно быть свалился с луны», — сказала лиса. «Странно, как он жив остался», — мрачно сказал кот.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 Какие продаются сладкие пирожки и леденцовые петушки на палочках! Ты ведь не потерял еще твои денежки, чудненький Буратино!» Лиса Алиса помогла ему встать на ноги, помусолив лапу, почистила ему курточку и повела через сломанный мост. Кот Базилио угрюмо ковылял сзади. Была уже середина ночи, но в городе дураков никто не спал.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 «К утру соберешь кучу денег и накупишь всякой всячины!» «Идем скорее!» Лиса и кот привели Буратино на пустырь, где валялись битые горшки, рваные башмаки, дырявые калоши и тряпки. Перебивая друг друга, затараторили. «Руй ямку, клади золотые, посыпь солью, зачерпни из лужи, полей хорошенько, да не забудь сказать крекс фэкс, пэкс!» Буратино почесал нос, «Испачканный в чернилах!» «А вы уйдите-ка все-таки подальше!» «Боже мой! Да мы и смотреть не хотим, где ты зароешь деньги!» «Сказала лиса!» «Боже, сохрани!» «Сказал кот!» Они отошли немного и спрятались за кучей мусора Буратино выкопал ямку Сказал три раза шепотом «Крэкс! Фэкс! Пэкс!» Положил в ямку четыре золотые монеты Засыпал Из кармана вынул щепотку соли